«Вот только перейдем границу, Анна», — послышался голос бледного мужчины, «и сразу все станет лучше». Женщина не ответила. «Мы наверняка переберемся туда», — продолжал мужчина. «Наверняка. Почему бы им не пропустить нас? Потому что мы им не нужны», — проговорила женщина. «Но мы же люди». «Несчастный глупец», — подумал Керн. Какое-то время он еще смутно слышал бормотание мужчины, потом заснул. Он проснулся, когда за ними пришел чиновник. Они пересекли широкое поле и подошли к лиственному лесу, казавшемуся в темноте огромной черной глыбой. Чиновник остановился. «Идите по этой тропке до развилки. Там забирайте правее. Дойдете до шоссе, сверните налево. Всего хорошего». Он исчез в ночи. Четверо путников стояли в нерешительности. «Что нам теперь делать?» — спросила женщина. «Кто-нибудь знает дорогу?» «Я пойду вперед», — сказал Керн. «Год назад я уже был здесь». Эмигранты на ощупь пробирались сквозь мрак. Луна еще не взошла. Они брели по невидимой мокрой траве, липнувшей к обуви. Потом их поглотил лес, словно вдохнул их в себя. Шли долго. Керн слышал за спиной шаги своих спутников. Вдруг где-то совсем близко вспыхнули электрические фонарики и раздался грубый окрик «Стой, не с места!». Керн метнулся в сторону и побежал в темноту. Натыкаясь на деревья и с трудом прокладывая себе путь, он забрел в заросли ежевики. Здесь он бросил чемодан. Сзади послышались торопливые шаги. Он обернулся. Это была женщина. «Спрячьтесь!» — произнес он шепотом. «Я залезу на дерево!» «Мой муж! О, этот!» Керн быстро вскарабкался по стволу и примостился на суку. Под ним шумела мягкое листва. Женщина неподвижно стояла внизу. Он не видел ее, но чувствовал ее присутствие. Издалека донесся голос старого еврея. Он что-то кому-то доказывал. «А мне наплевать!» — возразил ему грубый голос. «Без паспорта вы здесь не пройдете, и точка!» Керн напряженно вслушивался. Вскоре он услышал тихий голос бледного мужчины, отвечавшего жандарму. Значит, схватили обоих. Что-то зашуршало внизу. Бормоча невнятные слова, женщина пошла обратно. С минуту все было тихо. Затем по деревьям забегал луч фонарика. Шаги все ближе. Керн прижался к стволу. Листва хорошо маскировала его снизу. Вдруг он услышал отчетливый, нервный голос женщины. Он где-то здесь. Взобрался на дерево. Здесь луч света скользнул вверх. «Сейчас же слезать!» — скомандовал грубый голос. «Не то буду стрелять!» Керн быстро оценил положение. упорствовать не имело смысла. Он спустился на землю. Яркие лучи фонариков осветили его лицо. «Где паспорт?» Будь у меня паспорт, я не стал бы залезать на дерево. Керн посмотрел на женщину, придавшую его. Она была в каком-то трансе, и, казалось, вот-вот лишится чувств. «Как бы не так», — зажепела она. «Сам удрал, а мы оставайся здесь. Все останемся здесь». Она перешла на крик. «Все!» — молчать, — заорал жандарм. «Построиться!» — он осветил всю группу. «Собственно говоря, мы должны отправить вас в тюрьму. Вам это должно быть известно. За незаконный переход границы». Но зачем нам зря жратву на вас переводить? Поэтому кругом марш! Пойдете обратно в Чехословакию и запомните. В следующий раз будем стрелять без предупреждения. Кернет искал в кустах свой чемодан. Затем все молча поплелись гуськом обратно. За ними следовали жандармы с фонариками. Противника они так не видели. Он обнаруживал себя только световыми кругами и голосами, и в этом было что-то призрачное. Их взяли в плен и теперь гнали назад только голосом и светом. Световые круги остановились. «Марш вперед! Строго в этом направлении!» — приказал грубый голос. «Кто вернется, будет расстрелян!» Они пошли дальше. Свет исчез за деревьями. Керну слышал за спиной голос мужчины, чья жена предала его. «Простите ее!» Она не сознавала, что делает. «Извините ее, ради бога! Сейчас она наверняка раскаивается!» «Мне это безразлично!» — бросил Керн через плечо. «Ну, — Но поймите же, — шептал мужчина, — этот страх, этот ужас, понять могу. Керн обернулся, а прощать слишком утомительно для меня. Лучше забуду. Дойдя до небольшой прогалины, Керн остановился. Остановились и остальные. Керн лег на траву, положив под голову чемодан. Супруги о чем-то перешептывались. Затем женщина сделала шаг вперед. Анна, — обратился к ней муж, — женщина встала перед Керном. «Вы не хотите показать нам дорогу обратно?» — резко спросила она. «Нет», — ответил Керн. «Послушайте, негодяй вы этакий, ведь вы один виноваты в том, что нас схватили, Анна!» — сказал муж. «Ничего, пусть», — сказал Керн. «Всегда хорошо дать человеку выговориться. Встаньте!» — крикнула женщина. «Я остаюсь здесь, а вы можете делать, что хотите».